Охранники так и торчали во дворе. Один держал в руке пистолет, остальные — резиновые дубинки. Правда, увидев депутата, все четверо, как по команде оружие, спрятали. — Мы не сами, — нервно сказал Котелков и показал на Фандорина. Это вот он. Говорит, будто ваш сын. Ну, короче... — он совсем смешался. — Мы что такого, даже не совались? Я только к двери подходил, слушал. — А там тихо. — Все правильно, — оборвался его ухо, не глядя на говорившего.